Глава 15. В пятницу утром в кабинете директора службы информации Одри узнала новость, которая привела ее в бурный восторг. Редакция канала вполне удовлетворена ее работой и решила уделить больше внимания ее сюжету. Чтобы дополнить репортаж, ей предлагают отправиться в город Эшфорд, где проживает часть французской общины. Лучше всего было бы отследить жизнь какой-нибудь семьи, начиная с субботнего утра и до того момента, когда они забирают детей из школы. Одрис может также воспользоваться случаем, чтобы переснять некоторые загубленные кадры, которые невозможно было использовать из-за некой истории, разобраться в которой директор службы информации оказался не в состоянии. За всю свою долгую карьеру он ни разу не слышал о видоискателе, который неправильно устанавливает кадр, но никогда не поздно узнать что-то новое. Профессиональный оператор ждет ее в Лондоне. У нее едва хватит времени заехать домой за вещами, поезд уходит через три часа. Дверь книжного магазина открылась, но Матиас решил не выходить из подсобки. В это время дня большинство клиентов дожидались конца уроков в лицее, чтобы забрать детей, и заходили к нему просто, чтобы полистать журналы и уйти через несколько минут, так ничего и не купив. И только услышав, как чуть хрипловатый голос спрашивает, нет ли у него хрестоматии Лагарда и Мишара по XVIII веку, он выронил свою книгу и бросился в магазин. Они глядели друг на друга, удивляясь переполняющему их счастью, что до Матьеса то его потрясению не было границ. Он обнял ее, и на этот раз Одри испытала головокружение. Насколько она приехала? Зачем сразу говорить об отъезде, когда она едва приехала? Потому что время тянулось ужасно медленно. Всего на четыре дня. Как мало. У нее такая нежная кожа, он так ее хочет. В кармане плаща у нее ключ от квартиры в Брик-Лейн. Да, он найдет, с кем оставить дочку, Антуан этим займется. Антуан? Друг, с которым он ездил на каникулы. Но, ну, может, хватит вопросов. Он так счастлив ее видеть и желает слышать только ее голос. Она должна кое в чем признаться, хотя и немного стыдно, но с ним было так трудно связаться, когда он был в Шотландии, и выговорить неловко. Ладно, лучше признаться. В конце концов она подумала, что он женат и врал ей. Все эти сообщения, которые всегда приходили перед обедом, а потом молчание по вечерам, и очень стыдно это все из-за неудачных историй в прошлом, было больно. Ну, конечно, он не сердится, наоборот. Теперь все стало ясно. А ведь лучше, когда всё ясно. Разумеется, Антон знает о них там, в Шотландии, он только о ней говорил. И умирает от желания познакомиться. Может, не в эти выходные, ведь они каждую неделю высчитали. Он хочет быть только с ней. Она вернётся ближе к вечеру, а сейчас у неё встреча в Пимлика с оператором, которого она везёт в Эшфорд. Увы, да, завтра её не будет. А может, и в воскресенье. Наверное, у них останется всего два дня за вычетом этих. Но ей, правда, нужно бежать, она уже опаздывает. Нет, он не может поехать с ней в Эшфорд. Канал потребовал, чтобы с ней был профессиональный оператор. И зачем делать такое лицо? Ее коллега женат, и его жена ждет ребенка. Не надо ее задерживать, она пропустит встречу. Ей тоже хочется целовать его еще и еще. Она придет в бар к где-то около семи. Удри села в такси, а Матья скинулся к телефону. Антуан был на совещании. Отрывать его не надо, но пусть Маккензи предупредит его, что нужно покормить детей, а главное, не ждать самого Маттеаса. Ничего не случилось, просто старый парижский друг устроил ему сюрприз и объявился в книжном магазине. Его только что бросила жена и требует, чтобы дети остались с ней. Другу очень плохо этот вечер Маттеас проведет с ним. Он подумал было привести его домой, но это не лучшая идея, из-за детей. Маккензи был совершенно согласен с Маттиасом. Идеях уже некуда. Он очень сочувствует другу Матеса Грустная история. Кстати, а как ко всему отнеслись дети этого друга? «Послушайте, Маккензи, я спрошу его сегодня вечером, а завтра перезвоню вам и все расскажу». Маккензи покашлял в телефон и пообещал передать сообщение. Маттиас повесил трубку первым. Одри опоздала на встречу. Оператор выслушал список всего, что от него ожидалось, и спросил, есть ли надежда, что они смогут вернуться тем же вечером. Ночевать в Эшфордиодре было не больше желания, чем у него, но работа прежде всего. Встретиться договорились завтра на вокзале у платформы, откуда отходил первый поезд. Вернувшись обратно во французский квартал, она зашла за Матесом. В магазине у него было трое клиентов. С улицы через витрину она показала ему, что будет ждать у Ивоны. Одри устроилась у стойки. «Оставить вам столик?» — спросила хозяйка. Одри не знала, будут ли они ужинать здесь. Лучше она подождет у бара. Она заказала выпить. Ресторан был пуст, и Ивона подошла к ней поболтать и разогнать скуку. «Элла ведь та журналистка, которая собирала материал о нас?» — спросила Ивона, вставая. «Сколько времени вы останетесь на этот раз?» всего несколько дней. Только не пропустите в эти выходные большой праздник цветов в Челси, — заметила вошедшая Софи, присаживаясь рядом. Это мероприятие проводилось всего раз в году, и на нем выставляли свои творения самые известные садоводы и владельцы самых крупных питомников рассады в стране. Там можно было увидеть и купить новые разновидности роз и орхидей. «Жизнь, кажется, прекрасной по эту сторону Ла-Манша», — заметила Одри. «Смотря для кого», — отозвалась Сионна. «Но должна признаться, что уж если ты выкопал себе норку в этом квартале, тебе не хочется с ней расставаться». И Вона добавила к большому удовольствию Софи, что с течением времени обитатели Бьют-стрит превратились в одну большую семью. «В любом случае, похоже, что вы большая компания добрых друзей», подхватила и разглядывая Софи. «Давно здесь живете?» «В моем возрасте уже не до подсчетов. Антуан открыл здесь свое агентство через год после рождения его сына. А София обосновалась чуть позже, если мне память не изменяет». «Восемь лет», — подтвердила софи потягивая через соломинку свой напиток. «Последним был Матьес», — заключила она. И он рассердилась на себя, что едва его не забыл. «Правда, он здесь совсем недолго», в оправдание его не добавила Софи. Одри покраснела. «У вас странное выражение лица, я сказала что-нибудь не то», удивилась Ивонна. «Нет, ничего особенного. На самом деле, я и у него брала интервью, и мне показалось, что он всегда жил в Англии. Он переехал 2 февраля, если точно», заверила Ивонна. Она никогда не забудет эту дату. В тот день Джон ушел на покой. «Время — вещь относительная», — добавила она. «Отецу наверняка кажется, что он перебрался сюда давным-давно. У него возникли некоторые сложности, когда он здесь обустраивался. Какие?» — как бы невзначай поинтересовалась Одри. «Он меня убьет, если я об этом скажу, хотя... В любом случае он один не знает того, что всем давно известно». «Мне кажется, ты права, его Ивана, отец тебя убил бы», — прервала ее София. «Возможно, но плевать мне на все его секреты Полишинеля. А сейчас мне охота высказаться», — не сдавалась хозяйка заведения, плеснув себе еще стаканчик Бордо. Матиас так и не отошел после разрыва с Валентиной, матерью его дочки. И хотя он готов клясться, что это не так, сюда он переехал по большей части ради того, чтобы вернуть ее. Но ему не повезло. Ее перевели в Париж ровно в тот момент, когда он оказался в Лондоне. Он бы разозлился на меня еще больше, если бы услышал, но я так полагаю, жизнь оказала ему большую услугу, Валентина не вернется. «Вот теперь я думаю, что он и впрямь на тебя разозлится», повторила Софи, только чтобы заставить Ивону замолчать. «Эти истории совсем не интересны твоей гости». Его наглядела двух молодых женщин, сидящих у стойки, и пожала плечами. Наверное, ты права, И потом я проголодалась. Она забрала свой стакан и направилась в служебную комнату. «Томатный сок за счет заведения», — бросила она, удаляясь. «Извините», — смущенно произнесла Софи. Обычно его на не слишком разговорчиво. Кроме тех случаев, когда я грустно. А судя по залу, сегодняшний вечер не самый удачный. Одри сидела задумавшись и не говоря ни слова. Свой стакан она поставила на стойку. «Что-то не так?» — спросила София. «Вы совсем бледная?» «И вы меня извините, это из-за поезда. Меня поташнивало всю дорогу», — выдавила Одри. Ей пришлось собрать все силы, чтобы скрыть, какая тяжесть сдавила ей грудь. Дело было не в том, что Ивана рассказала, почему Матес покинул Париж. Но когда она произнесла имя Валентины, Одри почувствовала, как ее втолкнули в чужую личную жизнь, на которую у нее не было никаких прав, И пронзительная боль не заставила себя ждать. «Я, наверное, ужасно выгляжу», — опомнилась она. «Нет, бледность понемногу проходит», — успокоила софи «Идемте со мной, тут всего пару шагов». Она привела ее освежиться в заднюю комнату своего магазинчика. «Ну вот, все уже почти в порядке», — заметила софи «Наверное, какой-то вирус носится в воздухе. Мне тоже не по себе с самого утра». Одри не знала, как ее благодарить. В магазин зашел Матьес. И здесь я искал тебя повсюду. Надо было отсюда и начать. Я все время здесь, — отозвалась Софи. Но Матьес смотрел на Одри. «Я зашла полюбоваться цветами, пока тебя дожидалась», — ответила та. «Идем?» — спросил Матьес. Я закрыл магазин. Софи молчала, переводя взгляд с Одри на Матьеса и с Матьеса на Одри. И когда оба удалились, она невольно подумала, что его она права. Если однажды Матиас узнает об их разговоре, он действительно захочет ее убить. Такси ехало по Олд-Бромптон-Роуд. На пересечении с Клервилл-Гроуф Матиас указал пальцем на дом. «Какой большой!» — сказал Одри. «Какой красивый! Пригласишь меня туда как-нибудь?» «Да, как-нибудь», — дозвался Матиас. Она прижалась головой к стеклу, Матиас гладил ее руку, Одри по-прежнему была молчалива. «Ты уверена, что не хочешь пойти поужинать?» – забеспокоился он. «У тебя какой-то странный вид». «Мне нехорошо, но это пройдет». Матиас предложил пройтись, вечерний воздух пойдет ей на пользу. Такся остановилась у берега Темза, они уселись на лавочку у края мола. Прямо перед ними в реке отражались огни башни Окса. «Почему тебе захотелось сюда?» — спросила Одри. «Потому что после нашего уикенда я много раз возвращался сюда, ведь это немного наше место». Я не то имела в виду, впрочем, неважно, что не так. «Ничего, правда. Какие дурацкие мысли лезут в голову, но я их гоню. Может, к тебе аппетит вернулся?» Одри улыбнулась. «Думаешь, однажды ты сможешь подняться туда?» — подначала она, запрокидывая голову. На последнем этаже светились окна ресторана. «Однажды, может быть», — задумчиво протянул Матьес. Он повел Одри на набережную, которая тянулась вдоль берега. «А что ты все-таки имела в виду? Мне было интересно, почему ты переехала в Лондон?» «Мне кажется, для того, чтобы встретить тебя», — отозвался Матьес. Едва не зашли в квартиру в Брик-Лейн, Одри увлекла Матьеса в комнату. В наспех разобранные постели они провели остаток вечера, сплетясь воедино. Время шло, и воспоминания о тяжелом моменте, который пришлось пережить в баре, постепенно таяли. В полной чодре почувствовала зверский голод, но холодильник оказался пуст. Поспешно одевшись, они побежали на Спитлфилдс. В одном из ресторанчиков, работающих всю ночь, они устроились в глубине зала. Публика там была самая разная. Оказавшись за соседним столиком с музыкантами, они включились в общую беседу. Пока распалившаяся Одри в жаркой схватке отстаивала свое мнение, что Чет Бейкер был куда более великим трубачом, чем Майлз Дэвис, Матиас пожирал ее глазами. Улицы Лондона были исполнены особой красоты, когда она шагала рядом, держа его под руку. Они прислушивались к звуку собственных шагов, играли с общей тенью, которая опласталась по тротуару в свете уличных фонарей. Отец довел Лодри до дома из красного кирпича, позволил увлечь себя наверх и ушел только тогда, когда она решительно его выгнала глубокой ночью. Ее поезд отправлялся через несколько часов, а впереди ждал длинный и трудный день. Она не знает, когда вернется из Эшфорда. Она позвонит ему завтра, обещает. Вернувшись домой, Матьяс обнаружил Антуана работающим за письменным столом. и чего еще не спишь?» Эмили приснился кошмар. Я встал, чтобы ее успокоить, и не смог потом заснуть, так что решил наверстать упущенное за каникулы. «С ней все в порядке», — встревожился Матьяс. «Я же не сказал, что она заболела. Я только сказал, что ей приснился кошмар. Вы этого и добивались с вашими историями о привидениях». «Скажите на милость, случайно...» Не забыл, почему мы отправились в Шотландию, а? На будущий уикенд я начинаю работы у Ивоны. Ты над этим сейчас карпиш? В том числе. Покажешь мне?» Полюбопытствовал Матиас, стягивая куртку. Антон открыл папку с рисунками и разложил перед другом чертежи. Матиас пришел в восторг. «Это будет потрясающе, как же она обрадуется. И есть чему. А за работу платишь по-прежнему ты? Я не хочу, чтобы она об этом знала. Ты хорошо понял? А проект дорогой? Если не считать гонорара агентства, можно сказать, что я теряю весь доход с двух других строек. А ты можешь себе это позволить? Нет. Тогда зачем ты это делаешь? Антуан долго вглядывался в Матиаса. И ведь именно этим и занимался весь вечер. Оказывал моральную поддержку другу, которого бросила жена, потому что и сам тяжело переживаешь свой развод. Матисс ничего не ответил, склонился над рисунками, еще раз прикинул, на что скоро будет похож обновленный зал. «Сколько там всего стульев?» — спросил он. «По количеству посадочных мест, а их 76. И почем стульчик?» «А зачем, — тебе не понял, Антуан?» «Затем, что стулья ей подарю я». «А ты не хочешь пойти в сад и выкурить отличную сигару?» предложил Антуан, разворачивая Маттеаса за плечо. «Знаешь, который час? Мы что, поменялись ролями? Обычно это я тебе говорю. Сейчас лучший час из всех часов. День занимается. Пойдем». Усевшись на низкую стену, Антуан достал две Монте-Кристо, снял с них обертки и прогрел каждую на пламени спички. Когда он решил, что сигара Маттеаса готова, то обрезал ее и протянул другу, прежде чем заняться собственной. «И кто этот твой друг в печали?» некий Давид». «Никогда о нем не слышал», — заметил Антуан. «Ты уверен? Странно. Неужели никогда не говорил о Давиде?» «Матес, у тебя помада на губах. Если ты не прекратишь делать из меня идиота, я заново выстрою перегородку между нашими квартирами». Одри спала всю дорогу. Когда они прибыли в Эшфорд, оператору пришлось ее расталкивать. Весь день они вкалывали без передышки, но отношения между ними установились самые сердечные. Когда он попросил ее снять шарф, который мешал ему наводить кадр, ее хватило безумное желание кинуться к телефону, но в книжном магазине было все время занято. Луи провел большую часть дня в подсобке за компьютером. Он обменивался мейлами с Африкой, а Эмили исправляла все его орфографические ошибки. Для нее это было неплохим способом сдерживать нетерпение, которое охватывало ее все сильнее с каждым часом. И все потому... Вечером за ужином она объявила новость. Ее мама позвонила, она приедет сегодня поздно ночью и остановится в гостинице на другой стороне Бьют-стрит. Мама зайдет за ней завтра утром. Это будет потрясающее воскресенье. они проведут его вдвоем, И только вдвоём. В конце ужина София отвела Антуана в сторонку и предложила отвезти завтра Луи на праздник цветов в Челси. Его сыну просто необходимо женское участие. В присутствии отца он не так откровенен. София читала в глазах мальчика, как в открытой книге. Антуан был тронут и поблагодарил ее. К тому же он сможет засесть на целый день в агентстве и наверстать всё, что не успел за последнее время. Матилс не сказал ни слова. В конце концов, пусть каждый сам разберется со своей воскресной программой. Ему тоже есть чем заняться. Конечно, при условии, что Одри вернется из Эшфорда. Ее последнее сообщение гласило «Самое позднее завтра, ближе к вечеру». Антон покинул дом на рассвете. Бьют-стрит еще не проснулась, когда он вошел в агентство. Он включил кофеварку, Настя же распахнул окна своего кабинета и уселся за работу. Софи, как и обещала, зашла за Луи в восемь часов. Мальчик категорически настаивал на том, чтобы надеть пиджак, и Матья, потыкаясь со сна, вынужден был со всем чанием завязать на его шее маленький галстук. На празднике цветов в Челси царили свои обычаи, и было принято выглядеть элегантно. Софи вызвала у Эмили приступ гомерического хохота, когда появилась в гостиной с огромной шляпой на голове. Когда Луи и София отбыли, Эмили поднялась к себе, чтобы приготовиться. Ей тоже хотелось сегодня быть красивой. Она наденет синий комбинезон, кроссовки и розовую майку. Когда она была так одета, мама всегда говорила, что она хорошенькая, просто так бы и съела. В дверь уже позвонили, а ей еще нужно причесаться. «Ну что ж, придется маме подождать, ведь ждала же она сама целых два месяца». Матья с склокоченными волосами встретила Валентину в халате. «Очень сексуально», — заявила она, входя. «Я думал, ты придёшь позже». Я встала в шесть утра и с тех пор бродила кругами по гостиничному номеру. Эмили уже проснулась. «Она прихорашивается, ноц Я ничего тебе не говорил. Она, наверное, в десятый раз переодевается». Ты себе не представляешь, в каком состоянии ванная комната. «Этот ребенок все-таки унаследовал кое-что от своего папаши», — засмеялась Валентина. «Сваришь мне кофе?» Отец направился на кухню и зашел за стойку. «А у вас красиво!» — воскликнула Валентина, оглядываясь вокруг. «У Антуана хороший вкус. Почему ты смеешься?» «Потому что именно так ты говорила обо мне, когда друзья приходили к нам в гости» пояснила Валентина, устраиваясь на табурете. матес наполнил для нее чашку. «Сахар есть?» — спросила она. «Ты же пила без сахара?» — удивился Матиас. Валентина обвела взглядом кухню. На полках каждая вещь стояла на своем месте. «Это просто потрясающе, как вы здесь все устроили!» «Издеваешься?» — поинтересовался Матиас, наливая кофе и себе. «Нет, я совершенно искренне потрясена!» Ты же сказал тебе это все, Антуан. Возможно, оно здесь все дышит счастьем, а в этом и без тебя не обошлось. Скажем так, я стараюсь. Успокой меня, вы хоть иногда ссоритесь? Антуан и я? Никогда. Я же просила меня успокоить. Ладно, ссоримся понемногу каждый день. Думаешь, Эмили еще долго будет собираться? ну что я могу сказать этот ребенок все-таки унаследовал кое-что от своей мамаши ты себе представить не можешь как мне ее не хватает От чегого же могу мне ее не хватало в течение трех лет она счастлива ты и сама все отлично знаешь ты же звонишь ей каждый день валентина потянулась и зевнула хочешь еще чашечку спросил На отец поворачиваясь к электрокофеварке Не откажусь ночь была очень короткой. Ты вчера поздно приехала? Не особенно, но я мало спала. Слишком мне терпелось увидеть дочь. Ты уверен, что я не могу подняться поцеловать? Ее это просто пытка. Если хочешь испортить ей все удовольствие, давай. Но лучше потерпи, пусть сама спустится. Она приготовила свой наряд еще с вечера, перед тем, как пойти спать. В любом случае, на мой взгляд, сам ты в полной форме, даже в халате, заметила Валентина, прикасаясь рукой к щеке Матьяса. «Я в порядке, Валентина, я в порядке!» Валентина катала по кухонной стойке кусочек сахара. «Я снова начала брать уроки игры на гитаре, знаешь? Очень хорошо, я всегда говорил тебе, что не надо было бросать. Я думала, ты придешь ко мне в гостиницу вчера, ты же знал номер комнаты. Этого больше не будет, Валентина. У тебя кто-то есть?» Матьев скивнул. «Это настолько серьезно, что ты хранишь верность? Значит, ты действительно изменился. Ей повезло». Эмили скатилась по лестнице, промчалась через гостиную и бросилась в объятия матери. Мать и дочь слились в вихре поцелуев. Мать смотрел на них, и нежная улыбка на его лице свидетельствовала, что никакие годы не стирают страниц, исписанных вместе. Валентина взяла дочь за руку, Матиас проводил их. Он уже открыл входную дверь, но Эмили забыла рюкзак в своей комнате. Пока она за ним бегала, Валентина дожидалась ее на крыльце. «Я приведу ее обратно к шести часам, хорошо? Насчет пикника с дочерью поступай, как знаешь, но я обычно срезаю ей корки с хлеба. Ладно, сегодня с ней ты и делай, что хочешь, но она больше любит без корок». Валентина ласково погладила его по щеке. «Расслабься, мы с ней как-нибудь разберемся». И, перегнувшись через его плечо, она крикнула Эмили, чтобы та поторапливалась. «Давай скорее, милая, мы теряем время». Но девочка уже взяла ее за руку и потянула на тротуар. Валентина вернулась к Матессу и наклонилась к его уху. «Я счастлива за тебя. Ты этого стоишь. Ты потрясающий мужчина». Отец постоял несколько секунд на крыльце, глядя, как Эмили и Валентина уходят вдаль по клервилл как Когда он вернулся в дом, зазвонил его мобильник. Он начал шарить вокруг, но трубки нигде не было. Наконец он увидел его на подоконнике, успел нажать на кнопку и мгновенно узнал голос Одри. «При свете дня», — сказала она грустным голосом, «фасад еще красивей, а твоя жена просто восхитительна». Молодая журналистка, которая выехала на рассвете из Эшфорда, чтобы сделать приятный сюрприз любимому мужчине, отключила свой телефон и тоже покинула Клэрвилл Гроув.